Четырнадцатый сеанс. «Вы уверены, что Барбара беременна?» «Она так говорит. Не могу же я это проверить. А Рикардо? Рикардо злится. Говорит, что это невозможно, что он был осторожен, они предохранялись. Целыми днями ругаются по телефону. Он хочет поговорить с ее гинекологом, а она возражает и твердит, что он должен взять на себя ответственность. Барбара твердый орешек». Только она еще не поняла, с кем имеет дело. Она пустила в ход тяжелую артиллерию, но не на того напала. «А как ваши отношения с Рикардо?» «Остыли». Он молчит, ходит грустный, чувствует себя в западне. «Мы отдалились друг от друга. Эта новость нас шокировала, мы не знаем, как быть. Я не хочу оставлять его одного, но, с другой стороны, не знаю, чем помочь ему. Не могу выбросить из головы тот факт, что она ждет от него ребенка. Это несправедливо и, более того, абсурдно». Вы сердитесь, я вас понимаю. Да я не сержусь, я в бешенстве. Злая на всех. На судьбу, на Бога, на презервативы Дюрекс, но в первую очередь на себя. Почему? Вы-то тут при чем? Это я подстроила их встречу, вы помните? Это я рассказала Барбаре, что Рикардо ей увлекся и дала ей номер его телефона. Видите, что из этого вышло? Я наказана за все глупости, которые когда-либо сказала или сделала в жизни, так мне и надо... Я нашла чудесного парня, открытого и честного. К тому же он влюблен в меня, а сама же бросила его в объятия другой. Я просто дура. Кьяра, в том, что Барбара беременна, вы не виноваты. Они были знакомы, и все могло произойти и без вашего участия. Ох, но я-то постаралась. Разве не так? Оставалось только подоткнуть им одеяло и прочитать сказку на ночь. Давайте подождем новых известий, а потом решим, что делать, ладно? Посмотрим, как будут разворачиваться события. Мы знаем Барбару и знаем, что ради своей прихоти она готова на все. Вдруг окажется, что это ошибка, и Рикардо тут ни при чем. Давайте не будем торопиться с выводами. Никогда себе этого не прощу. Я сломала ему жизнь. Послушайте, вы реагируете как родители, которые казнят себя за то, что купили ребенку мопед, а ребенок попал в аварию. Люди сами делают свой выбор отвечают за последствия. Не будем забывать, что существует такое понятие, как судьба, и никто из нас не может ни предвидеть ее, ни повлиять на нее. Что ж мне теперь делать? Начинать шить распашонки? Будьте с ним рядом. Рикардо сейчас нуждается в вашей поддержке. Как все просто, а? Когда ты узнаешь, что твой парень, с которым ты чуть-чуть не провела незабываемую ночь любви, сделал ребенка твоей бывшей лучшей подруги... Как минимум начинаешь думать, что кто-то где-то там просто глумится над тобой. Тем временем офис, кажется, превращается во шрам. Еще немного Андрея начнет ходить босиком и петь ведические гимны. Он стал самым тихим и миролюбивым адвокатом в мире. Больше не носит галстук, отращивает волосы. Вчера, например, ему удалось отговорить две пары от развода, чему он ужасно радовался. Партнеры с Алюцией Фернанте вот-вот надают ему тумаков. Теперь по утрам Андрея приносит мне аюридическую настойку и полчаса рассказывает о своих снах, об успехах, которые он делает под руководством психолога на пути самосовершенствования и прочитанных книгах. Последнее его открытие – Мурти. Я бы сказал, что он слетел с катушек, хотя меня восхищают люди, решившие кардинально изменить свою жизнь, потому что они чувствуют гигантскую пропасть между привычным образом жизни и своей внутренней сущностью. Думаю, что если ты с детства мечтал стать садовником, но работаешь бухгалтером, возможно, рано или поздно какая-то часть тебя, которая, казалось бы, глубоко запрятана, нахально вылезет наружу и будет требовать, чтобы ее выслушали, невзирая на то, чем ты в данный момент занят. Поэтому я понимаю адвоката, который ходит босиком и служащего банка, который неожиданно начинает рисовать. Я спрашиваю себя, неужели мы созданы для жизни столь далекой от нашей природы, жизни такой обусловленной, такой искусственной, обременительной в которой лишение всегда преобладает над личным удовольствием. Правда, должна признаться, работать с гуру приятнее. Все идет своим чередом, только никто не орет целый день у тебя за спиной и не думает, что если ты отлучилась на пять минут в туалет, надо непременно вычистить из твоей зарплаты некоторую сумму за потерянное рабочее время. Дома дела обстоят хуже. Рикардо просто убит, он никак не может взять в толк, что жизнь его со дня на день перевернется, от этого ничего уже не зависит. Все планы полетели к чертям, а его будущее отныне неразрывно связано с женщиной, которую он ненавидит. Даже Сара стала с Рикардо очень обходительной. Мы обещательно выбираем темы для разговора с ним, избегая таких разделов, как дети, игра, родители, блондинки, шантаж. Наше общение становится все более сложным и бессмысленным. Мы так неестественно себя ведем, что Рикардо в нашем обществе совсем неуютно. Когда смотрим телевизор, только и делаем, что покашливаем и щелкаем пультом, переключая каналы. Вчера, например, во время рекламы подгузников Сара просто выключила телевизор. Теперь, когда я поздно возвращаюсь домой, мы редко бываем с Рикардо вместе. Я вижу, как он одинок, удручен, и мне хотелось бы обнять его и сказать, что все будет хорошо, но я не могу не признать, что препятствие стало непреодолимым. Я только закончила мыть посуду, как услышала, что пришел Рикардо. Был десятый час. Кьяр, я бы хотел с тобой поговорить. Вот так. Хорошо, я пока сварю кофе. С наигранной веселостью говорю я. Рикардо садится за стол и закуривает. Через минуту я услышу плохие новости. Не хочется остановить время и ни о чем не узнавать. Я исходил весь Милан вдоль и поперек, чтобы найти подходящее для нас двоих решение, но не нашел. Надо взглянуть правде в лицо. Через несколько месяцев у Барбары родится ребенок... Мой ребенок. И нравится мне это или нет, я должен буду им заниматься. Моя жизнь изменится раз и навсегда. Я больше не смогу оставаться здесь. Мне придется жить с ней, хотя сейчас мне кажется, это кошмар. Глаза его блестят. Я не могу объяснить себе, что я чувствую. Настолько я потрясен. Я бессилен что-либо сделать. Давай посмотрим на ситуацию с другой стороны. Не такой, что и бессильный, по крайней мере, не импотент. Я пытаюсь найти слова утешения, но выходит глупо. Знаешь, я хотел бы им быть. То есть хотел бы, чтобы в тот вечер у меня ничего не получилось. Я очень люблю детей. Я хотел бы много детей, но от женщины, которую люблю. А не от женщины, с которой у меня нет ничего общего. Представляешь, что это значит видеть ее каждый день и понимать, что... Нечто очень важное для меня навсегда связало нас. Меня и эту женщину, которую я ненавижу. Кивая, не поднимая глаз. Ребенок, которого она ждет, мой. В нем есть частичка меня, и это то, что я оставлю в этом мире. Понимаешь, насколько важно, чтобы мой ребенок родился от женщины, которую я сам выберу ему в матери? Понимаешь, почему я не хочу ребенка от нее? Дети не должны рождаться по прихоти, только потому, чтобы удержать мужчину, или потому, что капризная Барбара хочет себе новую игрушку. То, что она все решила за меня и вынуждает меня принять ее решение, это неправильно, но выбора у меня нет. Я буду бороться за то, чтобы ребенок не вырос таким, как Барбара. Мне придется иметь дело с ее семьей. Придется все рассказать моим, заранее зная, что они будут страдать, потому что не смогут нянчить этого ребенка, как нянчили детей моих сестер, потому что увидят, как я мечусь. Ой. В общем, Кьяра, зачем ходить вокруг да около? Дело в том, если бы это случилось с нами, я бы был вне себя. Да, но вне себя от радости. Я заботился бы о твоем здоровье и бежал бы среди ночи покупать для тебя клубнику со сливками. Хотел бы с тобой к доктору. А в тот день, когда он должен был бы появиться на свет, я был бы рядом с тобой и плакал, перерезая пуповину. Меня охватывает волнение. Слова Рикардо эхом отдаются моей голове. Я хотела бы запомнить их на всю жизнь как самый лучший подарок. Потому что я чувствую, я знаю, к чему он клонит. Поэтому, к Яро я не вправе просить тебя, чтобы ты оставалась со мной. Я бы не смог быть с тобой, зная, что ты ждешь ребенка от другого мужчины, даже если ты и не любишь его. Это было бы слишком. «Ничего не поделаешь. Я сбитый летчик. В последнюю очередь я хотел бы отказаться от тебя, но я вынужден так поступить». Ну вот, он это сказал. «Я знала. Я ждала этого все эти дни. Это правильно. Я тоже не смогла бы вытерпеть принудительное вторжение Барбара в нашу жизнь». Я бы сошла с ума. В общем, у нее получилось. С горечью говорю. И она хотела заполучить себя любой ценой, и ей это удалось. Я никогда еще не чувствовала себя таким несчастным. Постоянно спрашиваю себя, как же я привыкну к новой жизни. Ты уйдешь от нас? В горле у меня стоит комок. Я бы никогда отсюда не ушел. Если ты не возражаешь, я подождал бы еще немного. «Можешь оставаться здесь сколько хочешь». Я подхожу к Рикарду и крепко обнимая его, прижавшись щекой к его щеке. Мы оба безмолвно рыдаем. На следующее утро чувствую необходимость с кем-то поговорить, но дело в том, что я всегда первый ухожу на работу, а говорить с Сарой, когда Рикарду рядом, я не могу. Сегодня вечером он должен встретиться с Барбарой, чтобы обсудить детали. Нервы у меня напряжены, я волнуюсь... Чувствую, что безнадежная тоска сжимает мое сердце. Я ждала, пока не наступит удачный момент для близких отношений с Рикардо, ждала, пока окончательно не забуду Андрея, думала, что все успеется, что все у нас еще впереди, и... Вот все кончилось. А теперь мы даже не узнаем, как все могло бы сложиться. Вот Андрея не скрыло, что со мной что-то не так. Благодаря внезапно появившейся в нем эмпатии, он теперь сочувствует всему живому. С тобой все в порядке. «Все отлично», — отвечаю я, уставившись в экран компьютера. «Я тебе не верю. Мне кажется, что ты плакала». «Вчера вечером посмотрела грустный фильм». «Что за фильм?» «Называется «Достала эта жизнь». Слышал?» «Конечно, я его тысячу раз смотрел. Что-то не так с твоим парнем?» «Ты же знаешь, я не хочу говорить с тобой об этом». «Хорошо, хорошо. Во всяком случае, если хочешь небольшой совет, подходящую книжку или успокоительный отвар, знаешь, где меня найти». Через 10 минут мы сидим на ковре в его кабинете и беседуем о высоких материях. Ты закрыл дверь на ключ, верно? Я стал более духовным, но не идиотом. Странно, что я решилась рассказать Андрею о своих глубоко личных переживаниях, но мне кажется, что сейчас я говорю с совершенно другим человеком. Я чувствую, что он способен понять меня, а может мне приятно осознавать, что он немного ревнует? Все-таки месть какая-никакая. Я почти уверена, что доктор Фоли не одобрил бы этот шаг, но мы увидимся с ним только через три дня, поэтому у меня еще есть время наделать глупостей. Рикардо живет у нас с того дня, когда я сбежала из Портофино, Правда? Андреа вопросительно смотрит на меня, да? Мы поддержали друг друга на этапе разрыва отношений, он тоже только что расстался со своей девушкой. Постепенно между нами что-то родилось и стало усиливаться по мере того, как ты оказывался все большим дерьмом. Ты уже прошел эту фазу со своим психотерапевтом или по-прежнему все отрицаешь? Нет, нет, пожалуйста, можешь бушевать сколько угодно. На его лице появляется такая мина, будто ему прищемили палец. Это что-то достигло пика в тот вечер, когда ты показал себя во всей красе той девицы на Ксерксе. Продолжать? Выдержишь? Думаю, да. В тот вечер мы решили быть вместе. Понятно. Мы только начали узнавать друг друга, Нравиться друг другу, как э, Барбара оказалась от него беременна. Прости, может я отвлекся на минутку, кажется, я что ты пропустил. Нет, еще до того, как мы решили быть вместе, я постаралась сделать все, чтобы он начал встречаться с Барбарой, моей подругой. Помнишь? Я тебе не рассказывала. Да, припоминаю. На заре наших отношений ты настаивал, чтобы я с ней встречался. Ну вот. Жаль, что я не пошла до конца. Надо было уговорить тебя, но что бы то ни стало. Все равно у нас с тобой ничего не получилось. В общем, они встречались неделю, а потом, когда я и он решили быть вместе, он ее бросил, грянул гром. Ты уверена, что это его ребенок? Господи, почему меня все об этом спрашивают? Я-то почем знаю? Что, я свечку держала, что ли? Сами пусть разбираются. Не злись на меня. Это первое, о чем я подумал, как мужчина. Мы все об этом подумали. Но достоверно знает только она. Вчера вечером он решил, что мы должны расстаться, потому что она ждет от него ребенка. Андрей размышляет на хмуре флоп. Я пытаюсь представить себя на его месте. Не знаю. Ребенок? Сейчас, пожалуй, я бы мог рассмотреть такой вариант. Мне уже 43 три, еще немного и начнется климакс. Да проблема не в ребенке. Проблема в том, что ребенок не от того человека. Все-таки ему следовало быть более осторожным. Андрея напоминает тебе, что когда мы начали встречаться, ты даже не умел пользоваться презервативом. Причем тут это и потом... Я тебе доверял. Интересно. А я с какой стати должна была тебе доверять? Вот так и подхватывает всякую заразу. Доверие не имеет ничего общего с сексуальными пристрастиями и венерическими заболеваниями. Хорошо, я усвоил урок. И что теперь? Сегодня вечером они встречаются, чтобы решить, как быть дальше, а я... Мне очень плохо. Мои глаза наполняются слезами. Как мне не хочется расплакаться перед ним, но это неизбежно. Может, сидим сегодня вечером обещанную пиццу? Да, мне не хочется сидеть дома и ждать его. Когда возвращаюсь домой, Рикарду уже нет. На кухне записка. Надеюсь, что скоро вернусь, но не жди меня. Ложись спать. Целую. «Р». Сминаю записку и бросаю в мусорную корзину – Сара заходит в мою комнату. Ну что, правда, что Барбара от него беременна? Кажется так, Отвечаю, складывая одежду. Но это точно его ребенок? Вы что, сговорились все? Резко оборачиваюсь я. Ну а что я такого сказала? Я-то тут при чем? Уж и спросить нельзя. А тебе не кажется, что я не совсем тот человек, который может тебе ответить? Извини, ну зачем так орать? Молча возвращаюсь к своему шкафу. Но, продолжает Сара, разве вы не решили быть вместе? Ну и что? Как же она забеременела? Благодаря святому духу, Сара, черт, они неделю встречались, потому что я так хотела. У меня начинается истерика. Зачем? Затем, что хотела наказать его, потому что он сказал, давай станемся друзьями, после того, как мы поцеловались на кухне. И ты подстроила ему встречу с этой гадюкой? Не напоминай мне об этом, не то я тут сейчас все разнесу. Кьяра, успокойся, ты меня пугаешь. Ладно. «Все хорошо. Я тяжело дышу. Заслужила. Что делать? Придется смириться. Кажется, добровольное отречение от счастья — это какое-то семейное проклятие, правда? Если бы мы занимались самореализацией с таким же успехом, с каким разрушаем свою жизнь, из нас получились бы неплохие предпринимательницы. Наверное, Гая Луна так и поступила. Я собираюсь. Андрей должен заехать за мной». Он появился точно в условленное время на белый Тойоте Ярис. «А твой джип?» – растерянно спрашиваю я. «Продал. Он мне не соответствует. На Андрея белая рубашка на выпуск – линялые джинсы. С тех пор, как я его знаю, впервые вижу его в джинсах. Представляешь, они на меня не налезали, а теперь... Смотри. Он поднимает рубашку и показывает плоский живот. Наверное, ты из-за травяных отваров а еще из-за того, что я бросил питаться в ресторанах. Чувствую себя, будто заново родился. У меня был очень высокий холестерин, доктор даже думал, что у меня подагра. Андреа привозит меня в маленькую пиццерию в университетском квартале. Мы усаживаемся на деревянную скамью и заказываем пиво. Здесь готовят самую вкусную в Милане пиццу. Если бы в тот вечер он привез меня сюда, не в ресторан на озере, может быть, многое было бы иначе. Достаю из сумки коробочку с кольцом. Держи, Андреа. «Давно хочу вернуть его тебе». «Ты уверена?» Немного помолчав, спрашивает он, «Да?» «А на твое ты должен его взять?» «Подаришь человеку, с которым начнешь новую жизнь?» «Кажется, этот человек только что сбежал от меня». «Ой, ладно тебе, Андреа. Если ты говоришь про меня, не думаю, что нас ожидало прекрасное будущее. Твой развод в расчет не берем. Ты неисправимый бабник, а мое представление о семейной жизни пока смерть не разлучит нас». Пусть я единственная еще в это верю. Поэтому я бы сказала, что так лучше для всех. Скрипя сердце, говорю эти слова. Он берет меня за руку. Ты не веришь, что я могу измениться? Не знаю, Андреа. Я бы очень хотела, но ты причинил мне столько боли. В какой-то миг я думаю, что надо поверить ему. Снова запрыгнуть в этот поезд и надеяться, что в этот раз он не сойдет с рельсов. В голове быстро-быстро проносятся картины наших совокуплений. На столе, на лестнице, на раковине. Вот он дарит мне кольцо, вот он стремительно уезжает. Вот я в порт -Афина, вот он меня игнорирует, унижает, моляет вернуться. Вот она входит в ванну. Снова секс на скорую руку, снова обман, снова телефонные звонки, смс снова унижение, снова женщины. И этого в самом деле я хочу? Потом мне представляется, что Андреа, как Рикардо, порядочный, искренний, честный, внимательный. и я начинаю думать, что ответственные за распределение отдельных качеств различным индивидам, очевидно, бывает вечно пьян. Ну что, думаешь, я не достоин последнего шанса? Хьяра, ты говорила, что любишь меня? Значит, действительно все кончено? Все прошло за несколько дней? Нет, не за несколько дней. Точнее, за несколько измен. Ты права. Мне нет оправданий, прощения мне нет, я же говорил. Я знаю, что вел себя как последнее дерьмо, но я все осознал. Хочешь, дам телефон моего психотерапевта. Запиши, можешь спросить его сама. Я понял, что быть агрессивным – это плохо, оказывал на других давление, злоупотреблял своим положением, делал карьеру, которая позволила мне оправдать те жертвы, на которые ради меня шли мои родители. Я понял, что у меня проблемы с женщинами, что мне нужно систематически кого-то соблазнять, чтобы почувствовать свою силу, почувствовать вкус победы. Посмотри на меня. Правда, Кьяр, посмотри на меня. На мне рубашка с рынка и джинсы четырехлетней давности. Я говорю тебе то, чего не сказал бы и маме, и разве я не заслуживаю хотя бы капли доверия? Андрей? я тебе больше не верю. Я была так слепа, что стала посмешищем всей Ломбардии, Я долго держалась, исчерпав все лимиты и добавочного времени, но теперь даже такая кретинка, как я, все понимает. Андрей ничего на это не отвечает. Знаешь, почему мне так плохо? Говорит он серьезно. Потому что у меня было столько возможностей, чтобы все исправить, а я этого не понимал. Только теперь, когда я тебя потерял, я увидел, что я собой представляю. Как жаль, что я не осознал этого раньше, иначе бы я... Я решительно изменил ход наших судеб. Наверное, ты должен был дойти до предела. Я тоже так думаю. Но я не хочу сдаваться. Где написано, что люди не могут измениться? Я пробую, у меня получается. С каждым днем я становлюсь свободнее, спокойнее. Конкуренция меня не волнует. Я обретаю путь к себе. Поверь, ты скоро увидишь другого человека. Я снова завоюю тебя. Начну все сначала и сделаю так, чтобы ты снова поверила мне. Вот увидишь. Я постараюсь, чтобы ты простила все гадости, которые я сделал, и Когда-нибудь мы расскажем эту историю нашим внукам. Он улыбается слишком восторженно, как проповедник. Я хотела бы ему поверить, но не могу. Сейчас не могу, потому что все время думаю о Рикарду. Я безумно по нему скучаю. Спрашиваю себя, о чем они сейчас говорят. Может, он передумал и внезапно почувствовал себя счастливым? Гладит ее по животу, они вместе выбирают имя, ребенка, а он глядит на нее бездонные голубые глаза и произносит... Хорошо бродилась родилась девочка, такая же красивая, как и ты. Кьяра, ты меня слушаешь? С тобой все в порядке? Да-да, конечно. А что? Ты скрижащишь зубами, наворачивая пиццу. Ах да, а со мной бывает, когда я голодная. А когда я голодная, я нервничаю. Говорю я, вытираю салфеткой рот. Будет лучше, если ты отвезешь меня домой. На обратном пути мы молчим. Андрей оставит компакт-диск с записью колоколов и бубенчиков. Прощаясь, благодарю его, как благодарил бы таксиста. Мы можем хотя бы остаться друзьями. Идет, улыбаюсь я. Пока. Он целует мне руку. Но не так, как раньше, более интимно, более чувственно. Или мне просто показалось. Дома включаю компьютер и читаю письмо от Лоренцо. Привет, Адзура. Я читал и перечитывал твое письмо. Ты не представляешь, как оно меня взволновало. Должна быть, ты очень чувствительная натура, и ты много страдала. Мои воспоминания причиняют мне такую боль, что кажется лучше умереть. Если бы я мог, я бы с удовольствием от них избавился. Но Люди, которые нам дороги, входят в наше сердце и пускают там корни, создают себе жилище, устраиваются и живут там годами, становясь частью тебя самого. Если они в прекрасный день вдруг решают переехать, они увозят с собой все, даже то, что им не принадлежало, веру, радость, оптимизм желание жить. А ты остаешься один, измученный, опустошенный, ты больше не можешь идти вперед. Я переживаю как раз такой период. Плыву где-то посреди бегущего потока, а другого берега все еще не видно. Но надеюсь, что рано или поздно причалю к нему и надеюсь, что на той стороне меня будет ждать кто-то, похожий на тебя. Крепко целую Лоренцо. В Риме таких называют хлюпик. Привет, Лоренцо. Я прекрасно тебя понимаю. Я переплываю тот же бурлящий поток и чувствую, что меня с каждым днем все больше затягивают печаль и угрызение совести. Но я сама виновата. Я сделала неверную ставку, проиграла и теперь расплачиваюсь полна. Если у тебя есть хоть какая-то надежда, ты можешь вернуться назад и забрать то, что тебе причитается, действуй. Смелее, не то будет слишком поздно. Сделай это прямо сейчас, потому что гордыня разрушает жизнь и вынуждает тебя жить с непосильным грузом на сердце. Подумай хорошо, подумай о своем будущем, с ней или без нее, и если она нужна тебе как жизнь, и ты еще можешь ее вернуть, сделай все возможное. Впереди долгая жизнь, и прожить ее, постоянно задаваясь вопросом, а что было бы, если, значит, отравить ее грустью и тоской. Обнимаю? «Искренне твоя А». Слышу, как открывается входная дверь, и сердце начинает тревожно колотиться. Иду встречать Рикардо. Он прислонился к дверному косяку и смотрит на меня. «Ну, как?» Она показала мне анализы. «Беременна. Но ты уверен, что это твой ребенок?» Вот и у меня вырвалось. Она говорит, что никого другого у нее не было ни до, ни после меня. Я должен ей верить». Хоть мне и трудно это признать, но надо согласиться, что если спишь с кем-то, риск всегда есть. Это может случиться, даже если предохраняешься. Поэтому какой смысл устраивать сцену или настаивать на тесте ДНК? Она беременна. И все. Мне придется взять на себя ответственность. Ведь у него печальный, усталый. И что еще хуже, он чувствует себя в ловушке. Еще неделю назад мы целовались в ресторане, в мерцающем свете свечи. А сейчас, как чужие. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Можешь повернуть время вспять? Мотаю головой. Значит, ничего ты для меня сделать не можешь. Я чувствую такую злость, что готова заорать во все горло. Ненавижу это смирение, с которым Рикардо принимает удар. Ты говоришь, что даже если ребенок не твой, ты все равно его признаешь? Нет. Но нельзя цепляться за это как за оправдание. Нельзя же сразу заключить, что это не мой ребенок и что она встречалась с другими. Я всегда верю людям, пока это не будет весомых контраргументов. Прекрасно, это делает тебе честь, но... Ты не знаешь Барбару, она готова на все. Ей ничего не стоит дать ложную клятву, чтобы убедить суд присяжных в своей правоте. Она же прирожденная актриса, дочь продюсера, да она буквально выросла на съемочной площадке, может и заплакать, когда надо. Действительно, она сейчас много плакала, но мне показалось, что она такая хрупкая и беззащитная. Беззащитная, как скорпион. Она очень умело вычисляет у других слабые точки. В этом я не сомневаюсь. Мне придется это признать, и чем скорее, тем лучше. У меня вся жизнь впереди, чтобы узнать ее получше. «Ты не можешь сдаться вот так, без борьбы!» — гневно кричу я. Это не сражение, Кьяра. Это ребенок, которому я должен стать отцом. Не надо, чтобы все именно так уложилось в голове, иначе будет трудно. Прошу тебя, если ты действительно хочешь мне помочь... Постарайся пойти мне навстречу и поддержать меня. Если я дам волю, злости будет только хуже. Да, но, пожалуйста. Рикардо с грустным лицом умоляет меня. Если ты меня любишь. Зря он это сказал. Ты даже не представляешь. Ты не представляешь себе, как я люблю тебя, чёрт, тебя подери. В бешенстве отвечаю я. Зря ты так. Ты все испортил, ты... Ты был единственным, кому я могла доверять, кто давал мне уверенность, рядом с кем я чувствовала себя почти красавицей. Видишь, что я была права, когда боялась? Правильно, я думала, что любовь не приходит так просто, ее надо заслужить. Я не заслужила ее и на этот раз. Это моя судьба, и ей никогда не изменится, Никогда. Уткнувшись носом в его грудь, я рыдаю. Зачем ты это сделал? Зачем? Зачем ты меня оставил? Рикардо обнимает меня, и мы стоим в темном коридоре, прижавшись к стене, а наши судьбы тем временем непоправимо расходятся.